Глава пятьдесят вторая. «Мать твою, Бишоп!» Ах. Марш произносит это с раздраженным вздохом. Адам рассказывает ему о своем походе в бар, о том, как наткнулся там на Элли, как они вместе двинули к ней домой. Особо в подробности не вдаётся, но и этого достаточно. Личные отношения с подчинёнными строго наказуемы. Особенно теперь, когда она мертва. «Мать твою!» — снова говорит Марш. «Понадобятся твои официальные показания, чтобы, по крайней мере, исключить тебя из числа подозреваемых. Хотя, сам знаешь, отдел профессиональных стандартов тоже обязательно впишется. Им нужно будет надлежащим образом провести расследование. И кто знает, какое еще дерьмо выплывет наружу!» Он пристально смотрит на Адама. «О каком еще дерьме мне нужно знать, старший детектив-инспектор Бишоп?» Адам печально качает головой. «Больше ни о каком, шеф. Больше ничего, клянусь». Марш вздыхает. «Езжай домой. Я тут и сам разберусь, а утром опять поговорим». «Я отстранен?» «Нет, хотя... Господи, я не знаю!» И без того было плохо, что ты работал над делом, когда убили Пиппу. Но это... Это уже слишком, Адам. Я никак не могу оставить тебя старшим по этому делу. Понимаю, шеф. Больше ни слова не говоря, Адам открывает дверцу машины марша и выходит в ночь. Отходит от места преступления шагов на десять, а может и на двадцать. В общем, достаточно далеко, чтобы никто его оттуда не видел. И когда убеждается, что это так, позволяет себе окончательно расклеиться.